Глава шестая. «Только не говори, что это не твоих рук дело!» Тео навис надо мной, едва я вышел с кладбища. «Не буду. Но у меня теперь есть квест», — пожал я плечами. «И хорошо бы им заняться. Так что по коням». Рыцари зашевелились, разбирая лошадей, а Тео не сводил с меня подозрительного взгляда. Воин угрюмо молчал, когда мы выехали на дорогу. Солнце медленно поднималось за спиной, опрокидывая длинные тени на землю, под ноги наших коней. Отряд продвигался молча. Трое впереди меня, один сзади. Тео ехал стремя в стремя, периодически бросая на меня обвиняющие взгляды. «Что тебя беспокоит, Тео?» — нарушил я напряженное молчание. «Все по плану. Мы едем вперед и выполняем все квесты, что я нахожу». «Что тебе дали за новый алтарь?» — тут же накинулся рыцарь. Я усмехнулся. Увеличили навыки некроманта на пару уровней и дали карту. Я вынул из-за пазухи сверток. «Теперь у нас есть конкретный маршрут. Сразу говорю подробности пока не знаю. Но что лута будет много, это факт». Инквизитор замолчал. «Карту ты мне, естественно, не покажешь». Я убрал сверток за пазуху. «Нет, но первую точку увидим к обету. Не переживай, нужный нам могильник прямо у дороги». «Могильник?» — я кивнул. Мор выдал мне квест. «Как ты помнишь, порядок нагнул хаос. Так вот теперь...» — я прочистил горло. Возможно, это и запустило идею создать цепочку квестов. В общем, пока здесь не было моих коллег, началось нечто. Например, например оживающие мертвецы на могильниках выкашивающие деревня пожалуй, плечами. Будет у нас и такой квест. Но пока мы идем вдоль дороги, мне нужно обезопасить встречные могильники. Про награду за них ничего не знаю, но буду держать вас в курсе. Кстати, у тебя пузырьки на ману есть? С невинным видом взглянул я ему в глаза. А то я с этим оккультистом все запасы потратил. Теодор отвернулся и мгновение спустя кивнул. «Принимай обмен». Я с довольной улыбкой сгреб положенное за квест золота и сотню средних пузырьков по пять сотен маны каждый. и Итого, у меня их уже около трехсот. Хорошо рюкзак позволяет укладывать их в одну пачку до тысячи. А что немного приукрасил свои расходы, ну так это всего лишь преувеличение. К обеду мы действительно прискакали к заброшенному кладбищу. Поросший густой травой погост не казался примечательным. Воспринимался ничего не значащей декорацией, как высокие деревья, поросшие вдоль дороги. «Привал!» — скомандовал Тео, и эскорт послушно замер. С удовольствием покинув седло, я потер руки. Небольшой перерыв весьма кстати. Полоска голода отчаянно мигала, напоминая, что пора перекусить. ведь перед деревней я прекрасно поел в седле. Впрочем, над своим метаболизмом подумаю позже. Мы расположились на противоположной стороне. Вход на кладбище отделялся широкой дорогой. Рыцари как раз соорудили походный костер, особые умения, приобретаемые воинами на 20 уровне. Только на таком костре и можно приготовить походную пищу. Остальные попытки сводились к отвратительной бурде с обязательным дебафом отравления, жадно пожирающим здоровье до тех пор, пока не останется жалкой единицы нам туда кивнул нам расположившийся напротив погоста эрик суровый рыжий воин с множеством шрамов на лице биться будем с мертвяками он откусил смачный клок это после деревеньки я немного в шоке если честно думал придется деревню вырезать усмехнулся я подхватывая горячее мясо и это уже там был не раз удивлен вы видели что этот ирик красный сороковой уровень. Рыцари приглянулись и пожали плечами, как единый механизм. «Я вообще никакого Эрика не видел, пока ты не призвал богиню правосудия». «И вот это тоже странно. До тебя темные к нашим не обращались. Только если с проклятием», — отозвался, усмехаясь Ричард, молодой блондин с лицом утонченного аристократа. «Так что, да Роман, умеешь ты удивлять». Я довольно улыбнулся и вгрызся в угощение. Значит, теперь это станет достоянием общественности. А раз темный может обратиться к светлым богам, кто-то начнет поступать и наоборот. Другой вопрос. Зачем? Что могут предложить боги хаоса светлым? Перед глазами пробежался список темных богов и их дары. Ничего, что на самом деле могло бы заинтересовать светлого. Кроме способа создания новых алтарей, конечно на выходе драку то мою записали оторвавшись от окорка поинтересовался я воины дружно закивали не отрываясь от процесса насыщения судя по их лицам я не единственный кому нравилось местное угощение и либо это значит что вся еда в Неверкоме чертовски вкусная либо что она вводит на определенные мысли на земле так уже не питаются вот вроде на костре приготовно «А вкус, как в ресторане», — улыбнулся я. «Здесь даже вода вкуснее». «Это что?» — фыркнул Теодор, протягивая мне бурдюк. «Ты вот вина попробуй. В реале такого не попьёшь ни за какие деньги». Сделав глоток на пробу, я покатал напиток на языке, наслаждаясь чётким ягодным вкусом. И хотя вино было разбавлено, бодрости придавало ощутимое. «Пей, не бойся», — усмехнулся рыцарь. Мы в поход берем только разбавленное, иначе с первого глотка дебаф на профильный стат Это разумно, — пожал плечами я, делая новый глоток и передавая вино Эрику. А что, там, на земле, вин нормальных не делают? Ребята дружно вздохнули. Не делают там алкоголя. Ну, то есть умельцы есть и гонят домашнее, но, сам понимаешь, ни о какой выдержке там речи нет. «Если не помер после употребления, считай, повезло», — кивнул Ричард. «Такое пойло, что здоровый загнется. А если у тебя с внутренностями проблемы, точно ласты склеишь». «Потому и бегут все сюда», — вздохнул Эрик. «Здесь в Наверкоме жизнь сказочная. Врагов, по сути, нет. Никто ни к чему не принуждает. Просто купи биокапсулы и погружайся». «Но это дорогое удовольствие, как я понял». Я повертел в руках кость. И кроме них же еще какие-то способы есть. «Можно раскопать на помойке шлем», — отозвался Эрик. «Многие так и делают. Сперва находишь шлем, потом в наверхкоме зарабатываешь на биокапсулу и прощай бренный мир». дело тело-то все равно умрет от истощения», — поднял я бровь, рассматривая кость. «Бедренная кость кабана». Алхимический ингредиент может использоваться в зачаровании. «Так, ребят, кости не выбрасываем», — объявил я. «Мне нужно кое-что проверить». «Алхимия?» — усмехнулся Тео. «Забудь, наши химики столько лет пытаются их приспособить. Ничего не выходит». «Потому что у них нет ветки яд и кости», — сообщил я. «А у меня это профильная ветка. Так что кости сдаем мне». Пока рыцари бросали в подставленный рюкзак объедки, я почесал подбородок, всматриваясь в заросшее кладбище. Для нового алтаря мне понадобится сердце разумного существа. Но не могу же я рассказать об этом рыцарям. Во-первых, мало ли кто захочет повторить. Во-вторых, такую инфу лучше держать при себе. Это не карта Аль-Арзаса, что рано или поздно все равно бы нашелся. Я до сих пор не уверен, можно ли использовать любое сердце, или только добытые благодаря моему кинжалу. Так к чему рисковать, сообщая подробности? Значит так. Сейчас я захожу туда. Ткнул я пальцем в сторону отсутствующей калитки. Если там сложный инстанс, сразу выйду, чтобы идти группой. — А если нет? — пробасил Тео. Я пожал плечами. По идее, там должны лазать ожившие трупы. Не хотелось бы вас огорчать, но я не уверен, что они окажутся мне не по зубам. «Твой прошлый босс был сороковой. Теперь там будет кто-то помощнее, а ты хоть уровень получил за этого оккультиста?» — вставил Эрик. «Может, следует покачаться где-то еще?» Я пожал плечами. «А смысл? Если я прав, уровень зависит от моего. Чем сильнее буду я, тем сильнее генерируется босс. Так что ждите, но будьте наготове. Я поднялся с земли, подхватил кусок и отряхнул ладони. Быстро пересек дорогу, оглянулся на медленно приходящих в себя после вкусного обеда ребят и, громко хмыкнув, шагнул в проход на кладбище. Ничего не случилось. Я просто стоял посреди заросшего по пояс погоста. Ни входа в инстанс, ни отметок на компасе. Я оглянулся. Так и есть. Ребята смотрят на меня, ожидая развития событий. Значит, что-то еще нужно. В деревне кладбище само собой порождало отдельную копию. Но в чем загвоздка здесь? Трава мешала проходу, но я упорно двигался вглубь, стараясь не наступать туда, где стояли полуразрушенные временем надгробия. Для оживления спящих мертвецов, как сообщил Мор, нужно разбить их но эти, похоже, одолело время. Осыпавшиеся в крошку гранитные прямоугольники не выглядели разломанными. Потерев рукой ближайший, я стряхнул мелкие камни и пыль. Пальцы засыпились за нечто, кожу кольнуло, а здоровье просело. Подняв сочащийся кровью палец к лицу, обнаружил впившийся кусочек кости. Вопрос в том, что он делал в камне. Торопливо осмотрел соседнюю могилу. То же самое. Крошка присыпала торчащий острый край ребра. Кто это сделал? Зачем запаивать кости в камень? Присев, я раздвинул траву, вглядываясь в гранитное надгробие. Итак, что мы имеем? Никаких опознавательных знаков. Если они и были, время стерло все следы. Пощупав землю, где должен был лежать покойник, натолкнулся на новую информацию. Оскверненная могила. И что мне полагается с этим делать? Пока раздумывал, ко входу на кладбище подошел Тео. Окликнув меня, рыцарь убедился, что я не исчез. Трава слишком высока, чтобы сидящего на корточках человека можно было разглядеть. Махнув инквизитору, я приложил руку к соседней могиле. Так и есть. Она тоже осквернена. Следующий час я потратил, чтобы выяснить, что все до единой могилы осквернены. Но вот что делать дальше? «Макс!» — окликнул меня Ричард. «Ты там долго еще?» «Можно подумать, я знаю», — заворчал я, поднимаясь с земли. «Иди сюда, Рич. Есть загадка». Рыцарь невозмутимо прошагал ко мне, держа шлем на изгибе левой руки. Это смотрелось очень красиво. Воин в прекрасных латах вышагивает по заросшему кладбищу, бросая взгляд с одной могилы на другую. «Коснись земли и скажи, что видишь», — приказал я. Воин хмыкнул, выполняя приказ. «Ничего. Земля как земля. А что... что видишь ты?» «Оскверненная могила», — процитировал я и что мне с этим делать без понятия макс отправим запрос в клан может кто что вспомнит я кивнул продолжая держать руку на земле что если мне полагается найти того кто это сделал с другой стороны кости внутри камня а плиты высечены из цельного куска гранита что все это значит «Нет», — покачал головой Ричард, поднимаясь на ноги. «Наши тоже ничего сказать не могут. Видимо, это чисто ваша некромантов фишка». Я покачал головой, отряхивая руки. «Если бы еще знать, что с ней делать...» «Ладно, вернемся к ребятам, подумаем пока». «Может, дело в том, что сейчас день?» — предположил рыцарь. «Дождемся ночи и посмотрим, что изменится». «Если тебе по квесту сказано, что тут бродят мертвяки, они должны были попасться другим игрокам». «Или вход в инстанс открывается в определенное время, и только для темных», — кивнул я, подхватывая идею. «Тогда привал до полуночи и сделаю новую попытку». Мы вышли с кладбища на дорогу. Я оглянулся в последний раз на заросший бурьяном погост. Это пока первое кладбище, где я ощутил неспокойствие и умиротворение, а тревогу. Должен ли меняться я сам в процессе развития ветки некромантии? Вот взять тех же рыцарей, сколько в них достоинства, гордости во взгляде, жестах. Что если мое развитие предполагает психологические изменения? зов Зовбездна прекрасно чувствует мою агрессию к другим, подстраивается под нее. И я почти физически чувствую, как он забирается у меня в голову каждый раз, стоит мне коснуться клинка. Должен ли я чувствовать что-то, что доступно только некромантам? Ведь тяга к захоронениям — спокойствие, которое накатывает на них. Сомневаюсь, что это черта моего характера. Да, можно списать это на подсознательную тягу, находиться подальше от людей. Они все же не раз принесли мне вред с другой стороны а не влияние ли это моего персонажа на меня самого где кончается макс и начинается некромант Ричард уже присоединился к остальным обрадованным что никуда ехать не нужно, а я все стоял у входа на погост и катал в разуме идею если мне полагается чувствовать мертвых как это должно выглядеть чем сильнее становлюсь в некромантии То есть, чем круче прокачивается гримуар, тем сильнее мое некроманское восприятие? Или же это вне зависимости от развития чутье? Я коснулся полуразрушенной ограды, стряхнул пыль и мелкую крошку. Каменная стена вокруг заброшенного захоронения. Был ли здесь город? Или это просто кладбище на отшибе, в котором нашли последние пристанище какие-нибудь разбойники? Загадки загадки. Будто не в экшен пришёл играть, а в головоломку какую-то, вздохнул я, продолжая стряхивать грязь с ограды. Здесь захоронены жертвы голода безумного. Несчастные дети, познавшие боль с рождения, нашли свой последний приют в руках жестокого убийцы. Не тревожьте их останки, да пребудут они в мире и спокойствии. Галат улыбнулся я, выдёргивая кинжал из ножен. «Ну, Но если это не подсказка, то я и не знаю». Держа зов бездны в руке, я снова перешагнул через вход на кладбище. Вы входите в опасную зону. Осквернённые могилы погибших от руки голода безумного детей ищут мщения. Готовы ли вы бросить вызов бездне и подарить их душам покой? Да? Нет. Я усмехнулся и шагнул вперед.